— Номер один, — заявила я ему, — мы говорим только о суде и ни о чем, кроме суда. — И да поможет мне Господь, — добавил Кэмпбелл, — а можно сказать хотя бы, что ты прекрасно выглядишь? — Нет, ты уже нарушил правила. Он въехал на парковочную площадку у воды и выключил двигатель, вышел, обошел вокруг машины, открыл дверь и помог мне выйти. Я оглянулась вокруг, но не увидела ничего похожего на ресторан. Мы были на пристани для яхт и парусников, которые подставляли свои светло-коричневые палубы под лучи вечернего солнца. — Снимай кроссовки, — распорядился к э м б л л Нет. — Ради бога, Джулия! Сейчас не викторианская эпоха, и я не собираюсь набрасываться на тебя, только увидев твою щ и к л о т к у Просто разуйся, хорошо? — Зачем? — Потому что ты выглядишь, как будто проглотила палку. И это, может, не самый лучший, но единственный доступный способ помочь тебе расслабиться. Сам он снял туфли и ступил на растущую у обочины траву. — Ах! — протянул он, раскинув широко руки. — Давай, бриллиант, carpe diem! — Лови момент. Латинское выражение — Принадлежит Горацию. Лето почти закончилось. Нужно успеть насладиться им, пока есть время. Ты говорил что-то насчет сделки. То, что сказала Сара, не изменит своего значения, если ты будешь слушать босиком. Я до сих пор не могла понять, зачем он ввязался в это дело. То ли из-за тщеславия, то ли просто хотел помочь Анне. меня хватало ума надеяться, что все-таки по второй причине. к э м п б л терпеливо ждал, его пес сидел рядом. Наконец я развязала шнурки, сняла кроссовки, носки и ступила на траву. Я подумала, что летом коллективное сознание сильнее всего. Мы все помним мотив песенки мороженщика. Мы все знаем, как жжет кожу раскаленный на солнце металл детской горки. Мы все лежали на спине с закрытыми глазами, ч у в с т в у ю как пульсируют веки, и н а д е ю с ь что этот день будет чуточку дольше предыдущего. Хотя на самом деле все происходит как раз наоборот. к э м п е л сел на траву. — А какое второе правило? — Что все правила устанавливаю я. Он улыбнулся, и я прав. Вчера вечером бармен Семерка налил м а р т и н е в протянутый мною стакан и спросил, от чего я прячусь. Прежде чем ответить, я сделала глоток, вспомнив, почему я не люблю мартини. Потому что это чистый алкоголь, что с одной стороны хорошо, но с другой его вкус совсем не соответствует приятному запаху. — Я не прячусь, — ответила я, — я ведь здесь... Было еще рано, время ужина. Я заглянула в бар на обратной дороге от станции, где была с Анной. Двое мужчин занимались сексом в дальней кабинке, и еще один одинок о сидел у барной стойки. — Можно переключить канал? — он показал на телевизор, где шел вечерний выпуск новостей. — Ведущий Джейнингс намного симпатичнее Брока. Семерка щелкнул пультом и повернулся ко мне. Ты не прячешься, просто сидишь вечером в г е й б а р е Ты не прячешься, но носишь свой костюм, будто военную форму. Я обязательно выслушаю советы по поводу внешнего вида, особенно от парня с сережкой в языке. Семерка поднял бровь. — Еще одна порция мартини, и я уговорю тебя пойти к моему парикмахеру, а твоего послать подальше. Можно закрасить розовые волосы, но у к о р н и всегда остается настоящий цвет. Я сделала еще один глоток. Ты меня не знаешь. Клиент у барной стойки посмотрел на Питера д ж и й н г с а и улыбнулся. Возможно, — ответил семерка, — но ты тоже себя не знаешь. Ужином на самом деле оказались бутерброды с сыром. Ну ладно, багет и сыр Грюэ. футовые яхты Тембл закатал брюки и стал похож на жертву кораблекрушения. он установил снасти натянул канаты поймал ветер и управлял парусом пока провиденс не скрылся на горизонте превратившись в мерцающие разноцветными огнями ожерелья. Спустя некоторое время стало понятно, что никакой информации от к э м п б ы л л раньше десерта не поступит. И я сдалась. Легла на пол, обняв спящего пса, и стала смотреть на спущенный парус, похожий на крыло гигантского пеликана. к э м б л л рылся внизу в поисках штопора, а потом поднялся с двумя бокалами красного вина. Он сел с другой стороны от судьи... И почесал овчарку за ухом. — Ты когда-нибудь представляла себя животным? — Образно или буквально? — Вообще, — сказал он, — если бы тебе было суждено прожить эту жизнь не человеком, а животным, то кем бы э т о была? Я задумалась. В этом вопросе есть какой-то подвох? — Например, если я скажу, что касаткой, то ты начнешь рассказывать, что я жестокая, хладнокровная, питаюсь падалью. — Дельфины-касатки млекопитающие, — заметил к э м б л Нет, это просто обычная попытка тут держать разговор. Я повернулась к нему. — А кем бы ты был? — Я первый спросил. — Так, о птицах речи быть не может, я очень боюсь высоты. — Не думаю, что из меня получилась бы нормальная кошка, и я слишком люблю одиночество, чтобы жить в стае, как волк или собака. Я уже хотела назвать, например, долгопята, просто чтобы поумничать. Но он же потом спросит, что это за животное. А я даже не помню, г р ы з у н это ящерица или что-то вроде приматов. Лебедем", — л е б е д е м решила я. т е м б ы л рассмеялся. Из сказки о гадком утенке? «Потому что они выбирают себе пару на всю жизнь», — подумала я. Но я скорее свалилась бы за борт, чем произнесла бы это. «А ты?» Но он не ответил прямо. Когда я задал Анне этот же вопрос, она ответила, что хотела бы быть фениксом. Я сразу представила себе эту мифическую птицу, возрождающуюся из пепла, Но их же не бывает. к е н д е л погладил собаку по голове. Она сказала, что это зависит от того, видит ли их человек или нет. Потом он посмотрел на меня. Что ты о ней думаешь, Джулия? Вино, которое я пила, вдруг стало горьким. Неужели в с ё это очарование, пикник, ходьба под парусом на закате... Было специально спланировано для того, чтобы склонить меня на свою сторону, на завтрашнем слушании. Какие бы рекомендации я ни дала, как опекун-представитель, они будут иметь большое влияние на решение судьи д е с а л ь в о И к э м б ы л о это было известно. До этого я не знала, что человеку можно дважды разбить сердце, и оба раза оно распадается на те же осколки. И я не скажу тебе, каким будет мое решение». — холодно п р о г о в о р и л я. — Ты сможешь все узнать, когда вызовешь меня в качестве свидетеля. Я схватилась за фал якоря и попыталась его вытащить. — Отведи меня назад, пожалуйста. т е м б ы л л отобрал у меня веревку. Ты говорила мне, что пересадка почки не принесет а н и ничего хорошего. Я также говорила тебе, что она не способна принимать решения самостоятельно. Отец забрал Анну из дома. Он поможет ей принять решение? Ну и долго он сможет ей помогать. А если придется опять решать, что она будет делать? Все это выводило меня из себя. И то, что я согласилась на этот ужин, и то, что поверила, будто к е м б е л хочет побыть со мной, а не использовать меня. Все, начиная от комплиментов моей внешности и заканчивая вином, которое стояло между нами на палубе, все это... Холодный расчет, который должен был помочь ему выиграть дело.